зайцы у меня есть приятельница а у нее друг в японии коллекционирует зайцев из каждой поездки в европу или в америку она привозит ему зайцев она привезла уже штук 200 этих зайцев такое вот невероятное количество зайцев прошло через японскую таможню пусть и не настоящих Ее другу нравятся любые зайчьи воплощения, стеклянные, металлические, нарисованные, какие угодно. Главное, чтобы это имело отношение к зайцам. Я не знаю о нем ничего, только то, что он любит зайцев. Я понятия не имею, сколько ему лет и как он выглядит. Знаешь ли то, что некий японец любит зайцев? Часто, когда мы с приятельницей гуляем по Токио, она присматривается к зайцам. Вдруг их можно добавить в его коллекцию? Если нам попадается магазин с безделушками, где, судя по виду, могут обитать зайцы, мы всегда останавливаемся. Гуляя по Токио в одиночестве, я ловлю себя на том, что также полуприсматриваюсь к зайцам. Я видал сегодня лавочку, в которой могли продаваться зайцы, и остановился». «Кто этот человек? Почему зайцы?»